Глава двадцать пятая За Ричером пришли через час после восхода солнца. Он дремал на жестком стуле, положив скованные наручниками руки на колени. Джозеф Рэй сидел напротив на страже. Ричер почти всю ночь размышлял о динамите. Старом динамите, оставшемся на заброшенных шахтах. Он представлял шашку в своей руке, чувствовал ее вес. Подсчитывал пространство за стенами комнаты, в которой находится Холли. Мысленно я видел, как оно заполнено динамитом. Старым динамитом, испорченным, с вытекшим нитроглицерином. Такой может взорваться сам по себе. Итого, около тонны нестабильного динамита вокруг Холли, еще не до конца разложившегося, чтобы взорваться от неосторожного движения, однако готового сдетонировать от взрыва шального снаряда. Или шальной пули. Или даже просто резкого удара молотком. Зашуршали шаги по гравию. К домику подошел маленький отряд. Дверь распахнулась настежь, и Ричард увидел шестерых охранников. Старший из них вошел внутрь и схватил Ричера за руку, вытащил его на улицу на яркий солнечный свет и поставил напротив пятерых мужчин, выстроившихся в ряд с автоматическими винтовками на изготовку. Камуфляжная форма, бороды. Ричард стоял щурясь на солнце. Шесть дул нацелились в него, шесть человек окружив со всех сторон провели его через поляну к узкой тропинки уходившей прочь от солнца в густой лес через пятьдесят ярдов тропинка вывела на другую поляну небольшой прямоугольник поросший кустарником два сооружения из кедровых бревен обшитых фанерой оба без окон охранники остановили ричера и старший указал стволом автомата на левую постройку дом командира затем на правую гаупт вахта стараясь держаться от нее подальше. Шестеро охранников рассмеялись смехом уверенных в себе людей, и старший постучал в дверь дома командира. Выждал мгновение и открыл ее. ричард откнули дулом винтовки в спину, заталкивая внутрь. Там было очень светло. К свету электрических ламп добавлялся зеленоватый дневной свет, проникающий через замшелые окна в крыше. Внутри простой дубовый стол, такие же стулья, большие, с круглыми сиденьями, какие Ричард видел в старых фильмах про редакции газет или конторы банков. Никаких украшений, кроме флажков и вымпелов, прибитых к стенам. Над столом висела большая коричневая свастика, и этот мотив в черно-белых тонах еще не раз повторялся на других стенах. К доске на противоположной от входа стене была приколота карта Монтаны. Крошечный участок в северо-западном углу штата был обведен черной линией. На полу лежали стопки брошюр и пособий. Одна из книг, озаглавленная «Высуши и тебе понравится», была посвящена тому, как заготавливать продовольствие к длительной осаде. Другая являлась наставлением для партизан, в котором расписывалось, как пускать под откос поезда. В углу стоял книжный шкаф из полированного красного дерева, резко контрастирующий с остальной обстановкой. Полоска дневного света из раскрытой двери упала на шкаф и озарила коленкоровые переплеты и тесненные золотом названия. Это были монографии, посвященные искусству войны, переводы с немецкого и японского. Целая полка была отведена работам о Перл-Харборе. Работам, которые Ричард изучал давным-давно и в другом месте. Ричард остановился в дверях. Боркин сидел за столом, сияя коротко остриженными белыми волосами. В ярком свете было видно, что черная форма местами стала серой. Некоторое время Боркин молча смотрел на Ричера, затем махнул рукой, указывая на стул. Знаком приказал охранникам подождать за дверью. Ричер тяжело опустился на стул. Его глодала усталость, адреналин сжег желудок. Громко, протопав по деревянным половицам, Охранники вышли на улицу и тихо прикрыли за собой дверь. Опустив руку, Боркин выдвинул ящик. Достал старинный револьвер, с громким стуком положил его на стол. «Я принял решение относительно того, жить тебе или умереть», — он указал на оружие. «Знаешь, что это такое?» Ричард взглянул на револьвер против света. «Это Кольт, модель маршал. «Совершенно верно. Это самый настоящий кольт-маршал выпуска 1873 года, какие были на вооружении в кавалерийских частях американской армии. Это мое личное оружие». Он подержал его в правой руке. «Знаешь, какими пулями он стреляет?» «45-го калибра», — ответил Ричард. «Шесть патронов». «С первого раза в самую точку», — подтвердил Боркин. «Шесть патронов сорок пятого калибра. Пуля покидает ствол длиной семь с половиной дюймов со скоростью девятьсот футов в секунду. Знаешь, что может сделать с тобой такая пуля?» Ричард пожал плечами. «Все зависит от того, попадет ли она в меня». Боркин недоуменно нахмурился. Затем усмехнулся. Уголки его влажных губ выгнулись вверх, пухлые щеки надулись еще больше, глаза превратились в щелки. «Попадет». «Если стрелять буду я, обязательно попадет». «С такого расстояния, может быть?» «С любого расстояния. С такого, с 50 футов, с 50 ярдов. Если выстрелю я, пуля обязательно попадет в тебя». «Подними правую руку, вдруг», — сказал Ричард. Боркин снова нахмурился. Затем отложил револьвер и поднял свою огромную лапищу, словно приветствуя знакомого и ледовая клятву. «Чушь собачья», — сказал Ричард. «Чушь собачья», — повторил Боркин. «Разумеется. Этот револьвер достаточно точен, но это далеко не самое лучшее оружие в мире. Для того, чтобы с расстояния в 50 ярдов попасть из него в человека, нужно практиковаться до одури. А ты этого не делаешь». «Не делаю?» — переспросил Боркин. «Да, не делаешь. Взгляни на эту штуковину. Она была разработана в 70-х годах прошлого века. Ты видел старинные фотографии? Люди тогда были гораздо мельче». Тощие маленькие человечки, только что приехавшие в Новый Свет из Европы, где их предки голодали в течение многих поколений. Маленькие люди, маленькие руки. Посмотри на рукоятку. Резкий изгиб слишком маленький для тебя. Твои пальцы будут выглядеть на этой рукоятке гроздью бананов. И щечки из ореха за 120 с лишним лет, ставшего твердым, как камень. Задняя часть рукоятки и низ рамы при отдаче ударят тебя молотком. «Если бы ты регулярно стрелял из этого револьвера, у тебя между большим и указательным пальцами были бы мозоли, которые я разглядел бы даже отсюда. Но их нет, значит, ты не стреляешь регулярно. Только не говори мне, что ты метко стреляешь без постоянных занятий». Боркин пристально посмотрел на него и снова усмехнулся. Его влажный рот чуть приоткрылся, глаза превратились в щелки. Выдвинув другой ящик, он достал другое оружие — «Зигзауэр» — автоматический пистолет калибра 9 мм, выпущенный лет пять назад. Из него стреляли часто и за ним хорошо ухаживали. Большая квадратная рукоятка под большую руку. Я солгал. Вот мое любимое оружие, но зато я кое-что выяснил. Теперь я знаю, что принял правильное решение. Он остановился, давая Ричеру возможность спросить, какое именно. Ричер молчал, стиснув зубы. Он ни о чем не будет спрашивать этого типа даже под страхом смерти. «Знаешь, мы здесь настроены серьезно», — снова заговорил Боркин. «Совершенно серьезно. Мы тут не в игрушки играем, и нам точно известно, что происходит». Он снова остановился, давая Ричеру возможность спросить, что же именно происходит. Ричер молчал, просто сидел, уставившись в пустоту. «Америкой руководит деспотическое правительство», — продолжил Боркин. «Диктатура, которую контролируют из-за границы наши враги. Наш нынешний президент является членом всемирного правительства, которое втайне распоряжается нашими жизнями. Федеральная система представляет собой дымовую завесу, скрывающую тотальный контроль. Всемирное правительство намеревается нас разоружить, а затем поработить. Этот процесс уже начался. Тут не может быть никаких сомнений». Он остановился, снова взял старый револьвер, Проверил, как помещается рукоятка в руке. ричард ощутил исходящую от него харизму. Поймал себя на том, что внимательно слушает этот тихий, гипнотизирующий голос. «Основных методов два», — снова заговорил Боркин. «Первый — попытка разоружить гражданское население. Вторая — поправка к Конституции гарантирует право на ношение оружия, однако ее собираются отменить». Законы об ограничении оружия, шумиха по поводу преступности, убийств, войн из-за наркотиков – все это направлено на то, чтобы разоружить простых людей вроде нас. А когда мы окажемся разоружены, с нами можно будет делать все, что угодно. Вот почему это право было внесено в Конституцию. Отцы-основатели были люди умные. Они знали, что народ сможет контролировать свое правительство только в том случае, если у него будет возможность его перестрелять. Боркин снова умолк. Ричард поднял взгляд на свастику у него над головой. «Второй метод состоит в удушении мелкого бизнеса», — сказал Боркин. «Это моя личная теория. В нашем движении о ней почти не упоминают, но я сразу это заметил, что поставило меня впереди остальных». Он снова остановился, но Ричард продолжал молчать, отвернувшись в сторону. «Это же очевидно, да?» — обратился к нему Боркин. Всемирное правительство в основе своей является правительством коммунистического толка. Ему не нужен сильный частный сектор. Однако именно в этом сущность Америки. Миллионы людей работают, не покладая рук на самих себя, чтобы обеспечить достойную жизнь. Их слишком много, чтобы просто перестрелять всех до одного. Поэтому это количество нужно было заранее сократить, и федеральное правительство распорядилось зажать мелкий бизнес. Были приняты самые разные законы и постановления, введены налоги, искусственно завышены цены, и все это для того, чтобы поставить мелкого предпринимателя на колени. Банкам было приказано пообещать заманчивые кредиты, но не успели на договорах высохнуть чернила, как процентные ставки взлетели вверх, и рынок оказался еще более урезан. Наконец, бедняк полностью разорен – «Банк забирает себе его бизнес, и когда придет время, очередь в газовые камеры будет на одного человека меньше». Ричард посмотрел на него, но ничего не сказал. «Поверь мне», — продолжил Боркин, «именно подобными методами всемирное правительство заранее решает проблему избавления от трупов. Если сейчас задушить средний класс, впоследствии не понадобится так много концентрационных лагерей». Ричард молча смотрел ему в глаза — словно на источник яркого света. Толстые красные губы скривились в снисходительной усмешке. «Говорю я тебе, мы опередили всех остальных», уверенно заявил Боркин. «Мы первые увидели приближение всего этого. Для чего еще нужна Федеральная резервная система? Вот ключ ко всему. Америка – это нация, в основе которой лежит бизнес. Контролируя бизнес, можно контролировать все. А как контролировать бизнес? Для этого надо контролировать банки». А как контролировать банки? Вот тут-то и была создана эта долбанная Федеральная резервная система, которая приказывает банкам, как они должны действовать. Вот в чем ключ. Всемирное правительство через Федеральную резервную систему контролирует все. И мне довелось увидеть это в действии». Он широко раскрыл тусклые бесцветные глаза и взвизгнул. «Я видел, как поступили с моим отцом. Да упокоится его бедная душа». Федеральная резервная система сделала его банкротом. Сделав над собой усилие, Ричард оторвал от на взгляд. Молча повел плечами, начал вспоминать последовательность томов, расставленных в дорогом книжном шкафу из красного дерева. История войн, начиная от Древнего Китая через Италию эпохи Возрождения до Перл-Харбора. Ричард сосредоточился на том, что стал перечислять название слева направо, пытаясь устоять перед манящей харизмой Боркина. «Мы настроены решительно», — продолжил тот. «Глядя на меня, ты, возможно, назовешь меня каким-то деспотом, насаждающим культ собственной личности, не зная, какой еще ярлык повесит на меня окружающий мир. Но это не так. Я хороший вождь, не буду этого отрицать, и очень вдохновенный. Если ты назовешь меня интеллигентным и проницательным», Я тоже не стану с тобой спорить, но на самом деле я мог бы обойтись без всех этих качеств. Моим людям не нужен дополнительный стимул. По сути дела, им не нужен вождь. Их надо обучить дисциплине, направить в нужную сторону, но пусть это тебя не обманывает. Я никого ни к чему не принуждаю, не совершая ошибку, недооценивая их волю, принимая в расчет их страстное желание перемен к лучшему». Ричард молчал. Он по-прежнему был сосредоточен на исторических книгах, мысленно перебирая события декабря 1941 года, увиденные с точки зрения японцев. «Мы здесь не преступники», — говорил тем временем Боркин. «Когда правительство сворачивает в сторону зла, именно лучшие из лучших выступают против него. Или ты полагаешь, что все мы должны вести себя как покорные бараны?» Ричард рискнул бросить на него взгляд, рискнул заговорить. «У тебя слишком избирательный подход», — сказал он. «К тому, кого сюда приглашать, а кого нет». Боркин пожал плечами. «Сходства притягиваются, таков закон природы, ты согласен? Черным остается целая Африка, а здесь должны жить белые люди». «А как насчет евреев-донтистов?» — спросил Ричард. «Где их место?» Это была ошибка. Лодер должен был дождаться, когда еврей уйдет. Но от ошибок никто не застрахован. «Он должен был также дождаться, когда уйду я», — добавил Ричард. Боркин кивнул. «Полностью с тобой согласен. Для тебя так было бы значительно лучше. Однако Лодер поспешил. И вот ты среди нас». «Только потому, что я белый?» «Поосторожнее. У белых осталось крайне мало драгоценных прав». Ричард молча посмотрел на него, обвел взглядом ярко освещенную комнату, наполненную ненавистью. Его передернуло. «Я внимательно изучал тиранию», – снова заговорил Боркин, – «и то, как с ней бороться. Первое правило заключается в том, что необходимо принять твердое решение – жить свободным или умереть, и держаться его до конца». Жить свободным или умереть. Второе правило – не вести себя как баран. Надо подняться во весь рост и оказать сопротивление. Для этого нужно изучать систему и учиться ненавидеть ее. И, наконец, надо действовать. Но как действовать? «Храбрый человек сражается, он наносит ответный удар, верно?» Ричард ничего не сказал. «Храбрый человек наносит ответный удар», — повторил Боркин, «но человек, являющийся одновременно храбрым и умным, поступает иначе. Он наносит удар первым, опережая противника. Он наносит удар там, где его никто не ждет. И именно этим мы занимаемся здесь. Мы наносим первый удар. Войну развязали не мы, но первый удар будет за нами. Мы нанесем его там, где его никто не ждет, и расстроим все планы противника». Ричард снова взглянул на книжный шкаф, пять тысяч классических страниц, на которых повторяется одно и то же «Не делай то, чего от тебя ждут». «Пойдем взглянем на карту», — предложил Боркин. Вытянув скованные руки вперед, Ричард неловко поднялся со стула подошел к карте Монтана на стене, отыскал в верхнем левом углу Йорк внутри территории, обведенной черной линией. Сверившись с масштабной шкалой, он изучил рельеф. Река, о которой говорил Джозеф Рей, протекала в 30 милях к западу, с противоположной стороны высокого горного хребта. На карте она была изображена жирной голубой линией, пересекающей карту сверху вниз. На севере до самой Канады простирались горные вершины, обозначенные коричневым цветом. Единственная дорога проходила через Йорк на север и обрывалась у каких-то заброшенных шахт. Несколько петляющих просек уходили через сплошной лес на восток. На юге горизонтали сливались вместе, обозначая глубокий овраг, проходящий с востока на запад. «Взгляни на эту местность», — тихо произнес Боркин. «Что говорит тебе эта карта?» Ричард внимательно посмотрел на карту, Она сказала ему, что выбраться отсюда он не сможет. Только не пешком, только не с Холли. На восток и на север несколько недель пути по полному бездорожью. На западе и на юге непреодолимые естественные преграды. Сама природа образовала идеальную тюрьму, этого нельзя было бы добиться никакими ограждениями из колючей проволоки и минными полями. После начала перестройки и гласности Ричару однажды довелось побывать в Сибири, где он проверял слухи о военнопленных, захваченных во время войны в Корее. Лагеря были совершенно открытыми, ни заборов, ни ограждений. Ричард спросил у тех, кто его принимал, а где же заборы? Русские показали ему на бескрайнюю заснеженную пустыню вокруг и сказали «Вот они, бежать некуда». Ричард снова посмотрел на карту. Местность является непреодолимой преградой. Для того, чтобы бежать отсюда... Потребуется какое-либо транспортное средство. И много везения. «Враг сюда не придет, — сказал Боркин. — Мы неприступны. Нас нельзя остановить, и нас не надо останавливать. Это станет катастрофой исторических масштабов. Все равно, как если бы красные мундиры остановили в 1776 году войну за независимость». Ричард снова обвел взглядом крохотное помещение. «Это не война за независимость». «Да?» И в чем же отличие? Тогда люди хотели освободиться от тирании. То же самое происходит и сейчас. Вы убийцы. То же самое происходило в 1776 году, возразил Боркин. Тогда тоже убивали людей, и существующая система тоже считала это тягчайшим преступлением. Вы расисты. Все как в 1776 году. Вспомни Джефферсона и его рабов. Революционеры считали негров низшими существами. Тогда они были в точности такими же, как мы сейчас, но затем они превратились в новые красные мундиры. Медленно, на протяжении многих лет. И вот теперь нам выпала историческая миссия вернуть первоначальный порядок вещей. Жить свободными или умереть, Ричард, это благородная цель. Так было всегда, ты не находишь? Боркин подался вперед, вжимая свою огромную тушу в стол. Он поднял руки вверх, его бесцветные глаза зажглись безумным огнем. Но в 1776 году было допущено много ошибок. Я изучал историю. Войны можно было бы избежать, если бы обе стороны вели себя разумно. А войн всегда следует избегать. Ты не согласен?» Ричард пожал плечами. «Не обязательно». «Одним словом, ты поможешь нам избежать войны», — сказал Боркин. «Вот мое решение. Ты станешь моим эмиссаром». «Что?» «Ты человек независимый. Ты не один из нас». «У тебя нет в нашем деле корыстных целей. Ты такой же американец, как они, добропорядочный, законопослушный гражданин, умный, проницательный. Ты обращаешь внимание на то, что вокруг. К тебе прислушаются». «Что?» — повторил Ричард. «У нас здесь все подготовлено к тому, чтобы провозгласить независимость, не обращая на него внимания», — продолжал Боркин. Ты должен это понять. У нас есть армия, у нас есть казначейство, у нас есть золотой запас, у нас есть юридическая система, у нас есть демократия. Все это я собираюсь продемонстрировать тебе сегодня. Я покажу тебе общество, созревшее для независимости, готовое жить свободными или умереть, которому осталось ждать этого светлого часа всего один день. Затем я отправлю тебя на юг, в Америку, и ты расскажешь всем что наше дело непобедимо, а их дело безнадежно». Ричард молча смотрел на него. «И ты расскажешь о Холли, — тихо промолвил Боркин, — о Холли, которая находится в особой комнате. Ты расскажешь о моем секретном оружии, о моем страховом полисе». «Ты сумасшедший! — сказал Ричард. В домике наступила тишина, полная, абсолютная тишина». «Почему? — наконец прошептал Боркин. — Почему я сумасшедший?» Почему именно? Потому что в твоих рассуждениях есть важный изъян. Неужели ты не понимаешь, что Холли ничего не стоит? Президент сместит Джонсона с поста быстрее, чем ты успеешь моргнуть. Тебя раздавят, как клопа, а Холли станет лишь еще одной жертвой. Ты должен отпустить ее вместе со мной. Боркин затряс своей непомерно огромной головой радостно, уверенно. Нет, этого не произойдет. Холли важна не только тем, что у нее такой отец. Разве она тебе не сказала? Ричард недоуменно посмотрел на него. Боркин взглянул на часы. Пора идти, пришло время показать тебе нашу юридическую систему в действии. Услышав тихие шаги за дверью, Холли соскочила с кровати. Щелкнул замок и в комнату вошел молодой солдат со шрамом на лбу. Приложил палец к губам и Холли кивнула. Доковыляла до ванны и включила душ, направив шумную струю в пустую ванну. Проследовав за ней, молодой солдат закрыл дверь. «Это можно делать лишь раз в день», — прошептала Холли. «Если душем пользоваться слишком часто, возникнут подозрения». Парень закивал. «Уходим сегодня ночью. Утром не получилось. Нам всем необходимо нести дежурство на суде над Лодером. Я приду, как только стемнеет. У меня будет джип. Мы помчимся в темноте на юг. Это рискованно, но у нас все получится». «Без Ричера я никуда не пойду, — решительно произнесла Холли. Парень со шрамом покачал головой. Этого обещать не могу. Сейчас он с Боркиным. Одному Богу известно, что с ним станется. Я поеду только в том случае, если поедет он. Парень испуганно посмотрел на нее. Хорошо, я постараюсь. Он открыл дверь в ванной и вышел на цыпочках. Проводив его взглядом, Холли выключила душ. Щелкнул замок на входной двери. Он петлял по лесу, как всегда, продвигаясь на северо-запад. Часовой, которого Фаулер поставил в секрет среди глухих зарослей в пятнадцати футах от главной тропинки, его не увидел. Зато его заметил тот, который прятался в чаще. Часовой увидел мелькнувшую в кустах камуфляжную форму. Он мгновенно развернулся, но все же не успел разглядеть лицо. Пожав плечами, часовой задумался и в конце концов решил никому ничего не говорить. Лучше вообще не упомянуть о случившемся, чем признать, что он не смог опознать предателя. Поэтому парень со шрамом успел добраться до барака за две минуты до того, как ему предстояло сопровождать командира на заседание трибунала. При свете дня здание суда на юго-восточной окраине заброшенного поселка Йорк выглядело в точности так же, как сотни других, на которые Ричард насмотрелся в сельской Америке. Построено на рубеже столетий, просторное, белое с резными колоннами у входа. Монументальная солидность, одним видом выражающая свое серьезное предназначение, но при этом множество мелких деталей, придающих внешнюю красоту. Ричер отметил легкий купол, словно парящий над зданием, и старинные часы под ним, вероятно, установленные на средства, собранные по подписке давно ушедшим поколениям. В целом то же самое, что и в остальных местах, Вот только крыша была остроконечной и более прочной. Ричард подумал, что такими на севере Монтаны должны быть все постройки. В течение долгой зимы крыша должна выдерживать вес нескольких тонн снега. Однако сегодня было утро 3 июля, и снег на крыше отсутствовал. Пройдя пешком милю под бледным северным солнцем, Ричард согрелся. Боркин ушел первым, и Ричара провели через лес те же шестеро охранников из элитной гвардии. Он по-прежнему был в наручниках, его подвели к входу и велели подняться на крыльцо. Весь первый этаж занимал один просторный зал, утыканный колоннами, которые поддерживали второй этаж. Стены и потолок были обшиты широкими досками, напиленными из гигантских сосен. Со временем древесина потемнела, и внутреннее убранство стало простым и строгим. Зал был заполнен до отказа, ни одного свободного места на скамьях. Помещение было затоплено морем защитной зелени. Мужчины и женщины сидели неестественно прямо, зажав между коленями автоматические винтовки. Все застыли в напряженном ожидании. Среди них изредка встречались дети, притихшие и запуганные. Ричара провели сквозь толпу к столу у барьера для членов суда. Там уже сидел Фаулер, а рядом с ним Стиви. Фаулер указал на стул, и Ричард сел. Охранники встали у него за спиной. Минуту спустя двустворчатые двери распахнулись, ибо Боркин занял место за столом судьи. Старые половицы скрипнули под его весом, все присутствующие встали, за исключением Ричера. Вытянулись по стойке смирно и отдали честь, словно услышав немое приказание. Боркин по-прежнему был в черном мундире с ремнем и в высоких ботинках. К этому наряду он добавил огромную кобуру с зигзауэром. в руках Боркин держал тонкую книгу в кожаном переплете. Вместе с ним в зал вошли шестеро вооруженных мужчин. Они встали перед скамьей и застыли, уставившись перед собой невидящими глазами. Собравшиеся в зале начали усаживаться. Подняв взгляд к потолку, Ричард мысленно разбил его на четверти. Определил, какой угол здесь юго-восточный. Двери снова распахнулись, и толпа затаила дыхание. В зал втолкнули лодора. Он вошел в окружение шестерых охранников. Его подвели к столу напротив Фаулера, место обвиняемого. Встав у Лодора за спиной, охранники положили руки ему на плечи и заставили опуститься на стул. Лицо Лодора было мертвенно бледным от страха, на нем темнели засохшие кровоподтеки. Нос был сломан, губы распухли. Боркин молча посмотрел на него, тяжело опустился в кресло судьи и положил руки на стол ладонями вниз. Обвел взглядом притихший зал и сказал, «Всем нам известно, для чего мы здесь собрались». Холли чувствовала, что на первом этаже под ней собралось много народу. Она ощущала волнение толпы, притихшей и сосредоточенной, но не переставала работать. Нет оснований думать, что ее коллега из бюро подведет, и все же Холли не собиралась сидеть, сложа руки. Она будет готовиться, на всякий случай. Поиски инструмента привели ее к тому, что она принесла с собой. К металлическому костылю. Это была алюминиевая трубка диаметром 1 дюйм с упором для локтя и рукояткой. Трубка была слишком толстой, а металл слишком мягким, чтобы использовать костыль в качестве фонки. Но Холли сообразила, что если снять резиновый наконечник, открытый конец трубки можно приспособить в качестве гаечного ключа. Возможно, ей удастся смять трубку так, чтобы захватить головки болтов, которыми скреплена кровать. Затем можно будет согнуть трубку под прямым углом, превратив ее в неуклюжую монтировку. Но первым делом необходимо было соскоблить с болтов толстый слой краски. Гладкая и клейкой она крепко соединила болты с рамой. Верхний слой краски Холли отодрала с помощью конца рукоятки костыля, затем она принялась очищать стыки, пока не заблестел голый металл. На следующем этапе Холли собиралась смачивать полотенце в горячей воде и прижимать к болтам, передавая им тепло, чтобы металл расширился и ослабил хватку. Очевидно, эту операцию придется повторить несколько раз, ковыляя в ванную и обратно. После этого, если повезет, даже мягкий алюминий костыля окажется достаточно прочным, чтобы повернуть болты. «Своими необдуманными действиями он поставил операцию под угрозу срыва», сказал Бо Боркин. Его тихий голос обладал гипнотическим воздействием. В зале стояла полная тишина. Охранники, застывшие перед скамьей судьи, смотрели прямо перед собой. Тот, что стоял с краю, смотрел на Ричера. Это был молодой парень с аккуратно подстриженной бородкой и шрамом на лбу, которого Ричер уже видел вчера вечером. Тогда парень был в числе тех, кто охранял Лодера, сейчас — он с любопытством смотрел на Ричера. Подняв тонкую книжку в кожаном переплете, Боркин медленно поводил ею вправо и влево, словно это был фонарь, и он хотел осветить его ярким лучом весь зал. «Это Конституция Соединенных Штатов», — сказал Боркин. Ее не раз попирали, но, тем не менее, она остается величайшим политическим документом из всех когда-либо составленных человеком. И она станет моделью нашей собственной Конституции. Он перевернул страницы. «Притихшее помещение наполнилось шелестом жесткой бумаги», Боркин начал читать. Биль о правах. Пятая поправка указывает, что ни одно лицо не должно привлекаться к ответственности за преступление, караемые смертью, иначе как по представлению большого жюри, за исключением дел, возбуждаемых в вооруженных формированиях в те периоды, когда стране угрожает опасность. Здесь говорится что ни одно лицо не должно лишаться жизни и свободы без надлежащей правовой процедуры. Шестая поправка указывает, что обвиняемый имеет право на безотлагательное и публичное разбирательство дела судом присяжных по месту совершения преступления. Здесь также говорится, что обвиняемый имеет право на помощь советам. Боркин снова умолк, обвел взглядом зал, поднял книгу. В этой книге указано, что мы должны сделать. Итак, нам нужны присяжные. Здесь не уточняется, сколько, полагаю, троих будет достаточно. Желающие есть? Тотчас же поднялся лес рук. Боркин наугад ткнул в зал, и к столу судьи вышли трое. Составив винтовки, они заняли место на скамье присяжных. Боркин повернулся к ним. Джентльмены. «Это дело возбуждено в вооруженном формировании, и сейчас общество угрожает опасность. Вы с этим согласны?» Присяжные дружно закивали, и Боркин повернулся к Лодору, одиноко сидящему на скамье обвиняемых. «Ты нуждаешься в совете?» «Вы хотите предложить мне адвоката?» – спросил Лодер. Он говорил глухо, в нос. Боркин покачал головой. «Никаких адвокатов здесь нет». «Адвокаты испортились вместе с остальной Америкой. У нас не будет адвокатов, они нам не нужны. В биле о правах про адвокатов ничего не говорится. Как указано в моем словаре, совет означает рекомендацию». «Так тебе нужен совет?» «А вы можете дать его?» – Мне спросил Лодер. Боркин холодно усмехнулся. «Признай свою вину». Лодер молча потупился. «Хорошо», – сказал Боркин. «Ты выслушал совет, но не захотел признать свою вину». Лодер кивнул. Боркин снова посмотрел на книгу, раскрыл ее в начале. «Декларация независимости. Право народа изменить или упразднить старую форму правления и создать новую в такой форме, которая кажется ему наиболее подходящей для обеспечения безопасности и счастья». Он поднялся и обвел взглядом толпу. «Всем понятно, что это означает». Старых законов больше нет. Теперь у нас новые законы, новая жизнь. Мы решительно расстаемся с годами ошибок. Возвращаемся туда, с чего все началось. Это будет первый суд, осуществленный согласно совершенно новой системе. Лучшей системе. Системе, имеющей значительно больше прав считаться легитимной. Мы имеем право так поступить, и мы так поступаем. Собравшиеся в зале глухо зашумели. Ричер не обнаружил в гуле голосов ни намека на неодобрение. Все были словно загипнотизированы. Купались в ярком свечении, исходящем от Боркина, словно присмыкающиеся, выползшие погреться на жарком полуденном солнце. Боркин сделал знак Фаулеру, сидевшему рядом с Ричардом. Тот встал и обратился к присяжным. «Факты таковы. Командир отправил Лодера с заданием, имеющим огромную важность для нашего будущего. Лодер действовал плохо». Он отсутствовал всего пять дней, но за это время совершил пять грубых ошибок. Ошибок, которые могли сорвать всю операцию. Конкретно, Лодер сжег две машины и оставил след. Затем он неправильно выбрал время и втянул в операцию двух посторонних лиц. И, наконец, он позволил Питеру Беллу бежать. Итого, пять серьезных ошибок. Фаулер остался стоять, Ричард не отрывал от него взгляда. «Я приглашаю свидетеля», — продолжил Фаулер, — «Стиви Стюарт». Малыш Стиви быстро встал, и Фаулер пригласил его пройти к скамье свидетелей рядом со столом судьи. Наклонившись, Боркин протянул ему книгу. Ричард не смог разглядеть, какую, но это определенно была не Библия. Если только Библию не стали украшать свастикой на обложке. «Ты клянешься говорить правду?» «Клянусь, сэр», — ответил Стиви опустив книгу он повернулся к фаулеру готовый отвечать на первый вопрос те пять ошибок о которых я говорил сказал тот ты видел как лодор их совершил да он совершил их он отвечает за них спросил фаулер конечно отвечает все время пока мы были в отъезде лодер строил из себя большого босса фаулер отпустил стиви на место в зале воцарилась тишина Понимающий, усмехнувшись присяжным, Боркин повернулся к Лодеру. «Ты хочешь что-нибудь сказать в свою защиту?» — тихо спросил он. И вот он подразумевал полнейшую абсурдность любых попыток оправдаться. В зале по-прежнему стояла тишина. Боркин обвел взглядом присутствующих. Все глаза были прикованы к затылку Лодера. «Ты хочешь что-либо сказать?» — снова спросил Боркин. Лодер смотрел перед собой, не говоря ни слова. Боркин повернулся к присяжным, застывшим на старой потертой скамье. Вопросительно посмотрел на них. Все трое, как-то съежившись, зашептались. Затем тот, что сидел слева, встал. «Виновен, сэр, бесспорно виновен». Боркин удовлетворенно кивнул. «Благодарю вас, джентльмены». Толпа загудела. Обернувшись к залу, Боркин усмирил его одним взглядом. «Я должен вынести приговор», — сказал он. «Как известно многим из вас, Лодер мой старый знакомый. Нас связывает многое. Мы друзья с детства, а дружба значит для меня многое». Боркин остановился и посмотрел на Лодера. «Однако есть вещи, которые для меня важнее дружбы. Выполнение приказа. Я в ответе за наше рождающееся государство, и иногда соображение государственного масштаба необходимо ставить превыше всего остального». Собравшиеся в зале молчали, затаив дыхание. Боркин выждал несколько мгновений. Затем бросил взгляд поверх головы лодора и едва заметно кивнул охранником. Те подхватили лодора под локти и рывком подняли его на ноги. Вывели из зала. Боркин встал, обвел взглядом толпу. Затем развернулся и вышел через двустворчатую дверь. Собравшиеся стали шумно подниматься со скамей и заспешили к выходу. Речер увидел, как охранники подвели Лодера к столбу на лужайке за домом суда. Боркин последовал за ними. Дойдя до столба, охранники с размаху толкнули на него Лодера лицом вперед. Потянули за руки, прижимая его грудью к облупившейся белой краске. Боркин приблизился к Лодеру сзади. Достал из кобуры зигзауэр, щелкнул предохранителем. Дослал патрон в патронник, приставил дуло к затылку Лодера и нажал на спусковой крючок. Брызнуло алое кровавое облако, и над горами раскатилось гулкое эхо выстрела.